Весьма распространенная газета обратилась несколько лет тому назад ко многим известным людям всей страны со следующим вопросом. Что случилось бы, если бы какую-либо сверхъестественную силою люди вынуждены были бы в течение 24 часов не солгать ни словом, ни делом? На вопрос этот влиятельные государственные и деловые люди, профессора, миллионеры, люди, принадлежащие к самым различным слоям общества, все за немногими лишь исключениями дали следующий ответ. Подобные 24 часа явились бы национальным бедствием. Представитель одного из самых значительных городов высказал даже такое мнение, что событие это было бы для страны, пагубнее сильного землетрясения, и повлекло бы за собой несравненно худшее последствие. Дело в том, что ложь занимает огромное место, как в политической, так и в общественной, да и в семейной жизни. Ложь говорится на съездах и в парламентах, в судах, в газетах, на собраниях, в приветственных речах и у могил. Человек от самой колыбели до смерти так привык лгать – то из вежливости, то из деликатности, то из страха, что просто-напросто трудно было бы жить, видя и слыша везде одну лишь правду. Факт этот подтверждается на каждом шагу. Да вот, например, один пожилой человек страдал долгое время болезнью почек. Все ясно видели, что он угасает. Один из его знакомых спросил его, не хочет ли он, чтобы профессор, который его лечил и который его считал безнадежным, сказал ему, наконец, откровенно всю правду. На это больной возразил «Нет, что вы, я боюсь узнать правду». Сатана назван в Писании «отцом лжи». Он самым беззастенчивым образом лжет людям, внушая им вещи, вполне неправдоподобные, и люди верят ему. Он, например, говорит, что мир якобы сотворился сам собою, что человеческой жизнью управляет слепая случайность». Одно из общепринятых мнений состоит в том, что чистой правды вообще придерживаться не следует, потому что без лжи на свете не проживешь. Это нашептывает сатана всякому юноше или девушке, которые начинают жизнь и только поступают на учебу или службу. Без лжи никак в жизни обойтись нельзя. Лгут люди словами уст своих и своих писем, лгут выражением лица, взглядом и всем своим наружным обликом. Существуют бесчисленные виды лжи, вынужденной служебной лжи, из вежливости или желания угодить. Безнадежно лжет всякий, кто находит это вполне естественным. Но что же говорит по этому поводу Слово Божье? Мы читаем у пророка Исаии в 5 главе, в 20 стихе «горе тем, которые зло называют добром» а добро – злом. Тьму почитают светом и свет – тьмою. Горькое почитают сладким, а сладкое – горьким. Если бы люди задумали написать истинную историю лжи, она начиналась бы с того, что сатана был первый лжец, соблазнивший Адама и Еву выйти из повиновения Богу. В этой истории лжи, если бы она была правдиво написана, мы прочли бы, что по природе своей все люди способны лгать и склонны ко лжи. Во все времена, во всех слоях общества существовали особенные, так сказать, артисты лжи. Знаменитым лгуном был, например, известный французский дипломат Талейран, которому принадлежит крылатое выражение «Слова существуют для того, чтобы скрывать свои мысли». В теории многие люди говорят «Лгать нехорошо», но когда им задают вопрос «Не бывает ли иногда полезно солгать?», большинство отвечает «Конечно». И даже очень полезно. Действительно, бывают случаи, когда люди посредством лжи достигают своих целей. Но если мы себя спросим, оказывается ли это им в конце концов полезным, то придется ответить «нет». Все эти люди своей ложью только сильнее запутались в сети сатаны, отца лжи и дальше отошли от Бога. Такие сделки человека с совестью постоянно эту совесть усыпляют. Человек идет по ложному пути, забывая, что каждый день приближает его к тому моменту, когда придется дать отчет перед престолом Божьим. В тот страшный день откроется все, что было скрыто. Вся наша ложь обнаружится, и лицом к лицу мы увидим того, кто, живя еще с нами здесь, на земле, предупреждал нас, «Говорю же вам, что за всякое праздное слово».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 Сніг грав Навальки, то порой с собою нету слав, если сходят речи сарняки, Я слаблю ног святы, Одетый, как прекрасен сочный трас. Часто действительно кажется, что вроде бы невозможно сказать правду. Иногда нам грозит столько затруднений и опасностей, что и страха страхой, чтобы их избежать, человек решается лучше сказать неправду. Совесть наша настолько сбита с толку, что многие считают своим долгом ложью выгораживать перед судом своих товарищей, друзей или родных. Но если б ты ложью мог даже спасти своего отца от верной смерти, все равно не делай этого, не лги. У Бога есть тысяча способов спасти твоего отца. У очень многих людей от привычки лгать притупилась совесть. С детства во многих случаях, когда это им казалось полезным, они говорили неправду. И на них сбылось слово «всякий, делающий грех, есть раб греха» Иоанна 8,34. Они так втянулись в ложь, что лгут уже бессознательно, где и как это им удобно. Вот почему большинство людей и не считают свою ложь грехом. С убеждением и не говорят, да ничего дурного я за собой не знаю. Если же вы их спросите, можете ли вы сосчитать, сколько раз вы сказали ложь, они начинают смеяться. Ложь? Да ведь все же лгут, в этом ничего дурного нет. Такие люди думают, что под словом «грех» надо понимать воровство, убийство или тому подобное, а наша невинная ложь, ну какой же это грех? Но так ли смотрит на ложь Бог? Конечно, нет. Он сказал, что лжецы не войдут в Царство Небесное. Они не наследуют небесную славу. Если вам, дорогой слушатель, когда-либо случалось солгать, позвольте вас спросить, укоряет ли вас совесть или нет? Это очень важный вопрос. Есть люди до такой степени и залгавшиеся, что кажется безнадежным освободить их из сети лжи. Иногда думается, что их можно победить любовью, что можно настолько приобрести их доверие, что они скажут тебе правду. Но вскоре приходится убедиться, что все твои старания напрасны. Они с тобой лицемерят и лгут, и ничего с ними не поделаешь. Ни ласка и увещание, ни наказание, ни насмешки ничего не действует, и тут есть только одно средство – чтобы такой человек сам осознал свой грех, искренно исповедал бы его перед Богом и призвал бы благодать его на помощь себе. Тогда Господь и помог бы ему, и освободил бы его. В Евангелии от Иоанна, в 8 главе мы читаем «Если Сын освободит вас, истинно свободны будете». Ведь Господь Иисус все может». Может он помочь человеку избавиться от всякого, даже всякого, вкоренившегося в его душу греха? Существует один только путь, достойный человека, достойный верующего. Это путь правды. Недавно надзиратель одной тюрьмы рассказал такой случай. На днях пришел к нему молодой человек, которого он сначала и не узнал. Он был прилично одет, хорошо держал себя. Оказалось, что это один из прежних заключенных. Надзиратель стал спрашивать его, как он живет. На ответ его, что живет он вполне благополучно и имеет хорошее место, тот с удивлением спросил, но как же вам удалось найти заработок так скоро после выхода из тюрьмы? Обыкновенно годы проходят, пока посчастливится человеку пристроится. И вот что юноша рассказал. Выйдя из тюрьмы, я отправился прямо в большой торговый дом и спросил, нет ли у них для меня занятий. Меня провели к директору. Тот внимательно посмотрел мои документы и удостоверения с мест прежней службы, а потом задал вопрос, которого я так боялся. А где же вы были последние три года? Сердце мое сильно билось, и тогда я ответил, я был в тюрьме. За что же вы были наказаны? За подлог. «А как же вы решились так открыто мне в этом признаться? В то же время просите у меня места». И юноша ответил, что проповедник убедил меня в необходимости всегда говорить правду, и я ему это обещал. «А обещали вы этому человеку, — продолжал директор, — впредь честно относиться к вашей службе?» «Да», — ответил я. Тогда директор протянул мне руку и сказал, ввиду того, что вы сдержали ваше первое обещание и сказали мне правду, я верю, что вы сдержите и второе. Так что то, чего добиваются другие в продолжении многих недель, я получил сразу и только потому, что предпочел правду лжи. Человек этот на себе испытал верность Божью, а директор принял человека на работу, который никаких гарантий своей честности не мог ему дать, кроме искреннего признания и искреннего сердца. Кто таким путем приходит к Богу, тот бывает им принят». Господь Иисус ищет погибших, виновных грешников, откровенно Ему говорящих «Отче, я согрешил против неба и пред Тобою, и уже не достоин называться Сыном Твоим». Дорогой слушатель, есть ли у вас желание, стремление никогда не говорить лжи, быть искренним во всем? Не говорите, что это невозможно. Быть правдивым — вот одно, что в вашей власти, и чего от вас Бог требует. Это единственное условие ставит Бог грешнику, ищущему мира с Ним. Он должен быть искренним перед Богом. Да благословит каждого из нас Господь всегда говорить правду и сторониться лжи. Наша программа подошла к концу.